В коридоре меня обступили студенты-старшекурсники, которые присутствовали на экзамене, и начали на наперебой ободрять. Гушанский смеялся, тебя примут, ты всем понравился. Во время хождений по узким темным коридорам института, встречаясь со многими державшими экзамены, я продолжал слышать легенды о счастливых поступлениях в институт. Рассказывали, как один способный парень провалился. На следующий день...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 Вся комиссия ахнула, парни приняли. Я слушал и думал про себя, вот бы мне так. Но у меня все получилось иначе. Дойдя до третьего тура, я надеялся, что наконец-таки повезет. Когда меня пригласили в зал, где проходил последний решающий экзамен, то первым я увидел Михаила Михайловича Тарханова, знаменитого артиста МХАТа, художественного руководителя ГИТИСа. Он сидел за столом, почему-то скрючившись, и смотрел в пол.